Глава двадцать седьмая По возвращении во дворец Ингринов нас встретил встревоженный У Уголис и Голдис отправились обратно в лес штормов, и я им позавидовала. Они были свободны в своих действиях, весь мир открыт перед ними, лети куда хочешь, рассекая белоснежные облака своими мощными крыльями. Вот бы и я умела летать! Вдыхать воздух целой грудью, не думать ни о чем, никаких забот, проблем, обязательств. Только я, мои друзья и бескрайняя свобода передо мной. Илниад сразу перешел к делу. Двое молодых людей сегодня заступили вовремя на охрану ворот. Сирена сообщила, что не может их добудиться. Я уже вызвал целителя, но они просто спят. С виду это обычный сон, только пробудиться они от него не в силах. Это... «Слишком крепкий сон!» Илниад сделал акцент на последнем слове, и я сразу все поняла. Частица моей мощи вновь вырвалась из разлома и отправила в вечный сон двух людей. Я стиснула зубы и сжала кулаки. «Что будем делать?» Спросила Тракса осторожно, видя, что я готова кричать от злости и топать ногами, но такое поведение было недопустимым для королевы и Дефаута. «Что я и должна?» Пробурчала я и направилась вверх по лестнице, обогнув Илниадса. Гидон поспешил следом и схватил меня за руку. «Я отправлюсь с тобой!» «Нет!» — сурово выкрикнула я, но сразу же успокоилась и уже обычным голосом произнесла. «Ты должен оставаться в этом мире. Я много сил потрачу на то, чтобы вырвать этих двоих из моей же мощи. Мне некогда будет скрывать тебя от владыки. Просто дождись меня здесь. Я быстро управлюсь». «Будь осторожна!» вздохнул Гидеон, понимая, что со мной спорить бесполезно. «Всегда стараюсь», — пробормотала я. «Только опасности почему-то будто намеренно постоянно находят меня. Может, я обладала еще одной способностью? Силой, притягивающей беды и неудачи?» Гидеон выдержал мой взгляд, после чего притянул к себе и порывисто обнял. Он отпустил меня, и я поспешила в свои покои. В сером царстве я легко отыскала души двух заточенных вечный сон мужчин. Обоим примерно по сорок лет, крепкого телосложения и с одинаковыми глазами, наполненными личными кошмарами. Что ж, для меня это было самым сложным. Я помнила, как тяжело мне далось освобождение Гидеона, но сейчас у меня был противовес. Освобождение Сивии с ним мне далось уже легче, значит, и сейчас я справлюсь. Я окутала каждого из мужчин тьмой. Она заволокла их глаза, и они стали мотать головами в разные стороны, пытаясь хоть что-то разглядеть через черную пелену. Они еще не оправились от увиденного, но как только успокоятся, я знала, они готовы будут ринуться в бой. «Успокойтесь», — произнесла я. «Зрение скоро вернется к вам. Подождите минуту. Сейчас все будет хорошо». «Что происходит?» — спросил один из мужчин, облаченный в громриловый доспех. «Где мы?» — вторил ему второй мужчина. «Почему так темно вокруг? Я ничего не вижу, но мои глаза открыты!» Я не стала тратить время на ответ. Вместо этого стала мысленно выстраивать из тьмы проход для мужчин в наш мир. «Снова ты!» — раздался голос, сдавливающий мне виски изнутри. Я стиснула зубы и промолчала. Противовес на шее нагрелся сильнее обычного. «Хочешь вновь забрать с собой моих жертв?» «Ты не можешь спасти их всех! Твоей мощи не хватит! Перестань уже противиться и раз за разом покидать это место! Здесь твой дом! Останься и прими это!» «Как бы не так!» — пробормотала я, не в силах окутать мой себя. В одном владыка был прав. Мне не хватит сил освободить их всех. Ведь здесь пребывали и мои родители, и народ из Магиниса, которым я обещала освобождение от эссенции вкуса, и души умерших жителей Андониса. И я не сомневалась, были здесь и другие, те, кого отправляли в вечный сон после Джинис. После нее были и другие воплощения с ее мощью. Я в этом теперь не сомневалась. Гвенс, это ты?» Пробормотал незрячий мужчина, и второй что-то ответил ему, но их голоса до меня доносились уже приглушенно. Проход был открыт, они отправились в Пятигранное Королевство. Режущий крик заставил меня упасть на колени и схватиться за голову. «Прекрати! Ты должна остаться здесь, и они все тоже! Хватит мне перечить!» «Здесь мы можем быть собой!» «Не нравится!» — ухмыльнулась я через боль. Вот в чем была его слабость. Владыка не мог жить без мучений других. Он питался их главными страхами. И его злило, когда я кого-нибудь вновь освобождала из плена липкого страха. Это был мой реальный шанс увидеть Владыку во плоти и посмотреть на то, что случилось с Зайной при его создании. — Я заставлю тебя показаться, — пробормотала я и представила жителей Магиниса. Всех восемнадцать человек, которые согласились на такой опасный эксперимент, отправиться в Серое Царство, чтобы тут переждать воздействие сенса и вкуса. Насколько же они отчаялись и уже примирились со своей участью, раз согласились на такое? Открыв глаза, я увидела их всех перед собой. Восемнадцать человек лежали в три ряда. У всех распахнуты глаза. В них застыл ужас. Тот самый, такой приятный для владыки и такой чуждый для меня. Одно дело освобождать одного или двух людей из-за вечного сна, но сразу восемнадцать? Для этого мне и был дан противовес. Пробормотала я и призвала свою тьму. Она вырвалась из меня темными нитями и потянулась к людям, лежащим передо мной. Скоро для них мучение закончится. Они вернутся в свои тела и отправятся в свои деревни. и продолжат жить, уже без зависимости от и вкуса. Тьма стала охватывать людей одного за другим. Они зашевелились и стали пытаться подняться с пола. «Где я?» — начали раздаваться первые робкие вопросы. «Я ничего не вижу. Я слеп!» Люди сбросили с себя остатки своих кошмаров, но оказались среди нового ужаса, в темноте, не ведая, где они находятся и как отсюда выбраться. Паника среди них нарастала. «Скоро вы вернетесь домой», — произнесла я, стараясь, чтобы мой голос звучал успокаивающе, но он дрожал. «Я чувствовала, что резерв моей тьмы подходит к концу. Вся тьма ушла на этих людей. Я теперь не смогу укрыться ею». «Где мы? Кто вы?» — раздавались слабые перешептывания. «Что ты делаешь?» — разнесся по серому царству голос. Некоторые люди в ужасе закричали, и я чуть было не отозвала свою тьму обратно. Так хотелось самой укрыться ею от этого голоса, но это значило бы бросить их всех здесь на потеху владыки. Я здесь была для того, чтобы не бежать от него, наоборот, пускай он боится и скрывается от меня. Одного за другим я стала отправлять людей обратно во дворец. Краем глаза я заметила сбоку всполохи огня среди серости. Красные глаза появились из ниоткуда, спеша помешать мне. Ему не нравилось происходящее, и я улыбнулась. Я успела отправить последнего человека, истощенную женщину, обратно, когда пол под моими ногами закачался. Лишь малая струйка тьмы вернулась обратно ко мне, и я понимала, ее не хватит, чтобы укрыться. Надеюсь, там во дворце очнувшимся людям помогут. К ним была представлена одна из сирен — Наверняка она доложит остальным, что люди очнулись и им помогут добраться до их домов. «Что ты творишь?» Разнесся вокруг голос, и я не удержалась на ногах. Упала на колени и уперлась руками в серую поверхность под собой. Все вокруг раскачивалось и перестраивалось. Я поняла, что меня куда-то переносят, и вскоре я различила двенадцать фигур вдалеке. Злеманы. Внутри меня все всколыхнулось, тошнота подступила к горлу, но я постаралась успокоиться и не впадать в панику. Я успела почувствовать, как позади меня что-то вибрирует. Резко оглянувшись, увидела проступающую серости руку или лапу. Она была огромной, покрытой струпьями и оголенными сухожилиями, пальцы были покрыты кривыми наростами, они были покрыты липкой красноватой жижей. Рука потянулась ко мне, и я понимала, что одной лишь ладонью владыка может переломать мне все кости. Из серости стали проступать очертания фигуры. Владыка был огромен и ужасен. Двенадцать фигур позади меня не шли ни в какое сравнение с ним. Рука с длинными темными когтями потянулась ко мне, и я не стала дожидаться, пока вся фигура выступит из серости. Увиденного мне и так было достаточно. У меня не осталось сил. Использование мощи в таком количестве вымотало меня. Еще немного, и я попросту не смогу пошевелить ни рукой, ни ногой. Нужно успеть осуществить задуманное. Я сделала рывок навстречу этой руке и успела схватить за нее своими тонкими бледными пальцами. Кожу сразу пронзила резкая боль, я будто опустила ее в кислоту. Слезы выступили на глазах. Я боролась с желанием отпустить эту руку и вернуться обратно к Гидеону, но вместо этого лишь сильнее сжало пальцы, от которых уже вился дымок и пахло подожженной плотью. Раздалось мерзкое шипение. Я боялась вдохнуть, настолько боль разъедала мою кожу. Взор помутился, но не от боли, хотя и больно, безусловно, было. Боль накрыла меня с головой, не давая и секунды на то, чтобы перевести дух. Но я этого и ждала. Я переместилась в прошлое, чтобы увидеть его глазами Джиннис.